Я часто задумывался над тем, а знали ли вы, чем были вызваны мои вопросы. Поначалу нет. Тогда я практически не читал газет. Вот потом, когда я услышал об ограблении Глендверхаус, подумал, а не в этом ли дело? В этом. И вы предположили, что грабитель плат, меня это не удивляет. И да, и нет. Для непосредственного грабителя он был староват. Там требовался кто-то более шустрый и молодой, но вот особняком он определенно интересовался. Слонялся вокруг, приглашал в кинослужанку, хозяйки и все такое. По моему разумению, он провел разведку, тогда как грабил дом кто-то другой. Возможно, существовал и третий человек, разработавший всю операцию. — Но вы их так и не взяли? — Да нет, взяли... Не в тот раз, но позже, когда они совершили ограбление в другой части страны, и у них нашли драгоценности, украденные в Глендовере. А потом мы выяснили все подробности. По-моему, Платто, не лучший представитель рода человеческого, этот Платто. «Платто?» — удивился Артур. «Вы хотите сказать, что он участвовал в ограблении Глендовера?» «Да». «Непосредственную работу, разумеется». Проделала девушка, а разработал все Клайд. Большой специалист этого дела и вообще очень одаренный человек. Жаль, что ему пришлось сесть в тюрьму. В армии ему нашлось бы дело. «Девушка», — переспросил Артур, — «о ком вы говорите, Уэллс? Какая девушка?» «Лидия». Артур пренебрежительно рассмеялся. Уэллс поднял брови, пожал плечами и промолчал. Совсем растерявшись, Артур пошел на попятную. — Возможно, я чего-то не понимаю. Когда произошло ограбление? Все сидели за обеденным столом. Спальни пустовали. Прием проходил в охотничьем зале, но женщины большую часть драгоценностей намеревались надеть после обеда перед самыми танцами. Так что ей достался богатый улов. Случайно, как нам тогда казалось, она, спускаясь вниз, уронила лестницу, которая упала на террасу. Все, конечно же, выскочили на шум, увидели убегающего человека непонятно какого пола, а вот время установили точно — четверть десятого. И двадцать минут спустя она оказалась в тридцати пяти милях. Ха-ха! Уэллс промолчал, и Артуру не оставалось ничего другого, как спросить... А Глендовер до Нортсент Джайлса 35 миль, не так ли? Глендовер Хаус расположен в 10 милях южнее Кингсфилда, Нортон в 25 севернее, всего 35. Тогда как? В том-то вся и изюминка. Он положил руку на колено Артура. Только и не думать, что вам есть в чём себя упрекнуть. Я прослужил в полиции немало лет, но они провели и меня. Что вы такое говорите? Видите ли, Карстерс, в тот вечер вы в Норттон-с-Джейлс не ездили. От Кинсфилда вас отвезли максимум на милю, то есть дом, в котором вы находились, и Глендавер-хаус разделяли 10 миль. Но, дорогой мой, я же ездил туда с вами, да, на следующее утро в тот же дом. Нет. Но я мог поклясться, Вы не могли поклясться, что это тот же дом, потому что в тот вечер вы видели не дом, а только одну комнату. Хорошо, но ту же самую комнату? Нет. Знаете, Уиллс, я не спорю с тем, что в те дни был наивным молодым лопухом, но ведь не слепым. Все слепы к тому, на что не смотрят. Что вы видели в комнате? Тот портрет? Что еще? Что еще? Давайте опишите мне комнат. Другую картину. Пятно коро. Шахматы на столике у окна. Большой стол под клечатой скатертью. Э, Чёртова перешло 6 лет. Да, расшитые подушки, э, он пытался вспомнить что-то ещё, но перед глазами стояла Лиди. Видите? Всё, что вы помните без труда можно положить в машину и перевезти из одного дома в другой. из дома Клайдов в Нортон-Сан-Джайлсе, дом плата рядом с Кингсфилдом. О, он знал своё дело этот Клайд. Он знал, что молодой хлостяк, живущий в пансионе